Глава седьмая «Привет, — говорю, — удивленно начал мистер Нерком, — какого рожна? Но договорить ему не дали. Вы можете требовать адвоката. Я предупреждаю вас, что все, что вы скажете, может быть использовано против вас, — резко и авторитетно изрек констебль. Хокинс, вы и Марлоу внимательно следите за этими парнями пока я и мистер Симпкинс поищем животное. — Я говорил, что это работа цыган. Не так ли, мистер Симпкинс? — обратился он к егерю. — Давайте, давайте поищем зверя. — Мистер Симпкинс, держите цыган на мушке и стреляйте при попытке к бегству. Не упустите их, мистер Симпкинс. — Что? — Да, но, похоже, эти ребята не воспринимают нас всерьез, мистер Нипперс. — Один из их вожаков, по крайней мере, — ответил егерь, когда клик неожиданно расхохотался. «Ты не выглядишь похожим на цыгана, но я не могу разглядеть тебя в этом дурацком свете. Подожди немного, сейчас добавим хворосту в костерок». Он сделал так, и в тот момент, когда сухие листья упали на угли костра, которые путники использовали для приготовления ужина, неожиданно взметнулся в воздух ароматный дым, а затем костер вспыхнул и стало светло и в свете костра мистер Нипперс увидел что-то, что заставило его ноги подкоситься. Великие люди часто забывают о своих встречах с обычными гражданами, но вот сами простые люди никогда не перестают вспоминать о своих встречах с великими и ценят воспоминания о том незабываемом дне, когда они имели честь пожать руку самому. Прошло пять лет с тех пор, как миссис Маверик Нерком ища место, где можно провести летние каникулы с маленькими неркомами и их гувернантками, выбрала Уинтон-Олд-Бриджес и прожила там целых два месяца. Трижды во время ее пребывания там ее муж на выходные приезжал к своей жене и детям, и во время одного из этих коротких визитов он встретился с господином Эфраимом Нипперсом, деревенским констеблем на общественной дороге. Суперинтендант тогда соизволил остановиться и поговорить с мужчиной и подарил ему шестигранную сигару. С тех пор времена изменились. Мистер Нипперс был теперь главным констеблем в округе, но он все еще хранил эту сигару под стеклом в гостиной и все еще дорожил живым воспоминанием о великом человеке, который дал ему эту сигару и которого он теперь узрел, сидящим на земле, без пальто и в расстегнутом жилете, склокоченными усами, пучками сухой травы в волосах, что выглядело диким контрастом к величию его должности. — Ой, я дурак! Бросьте дубины и стволы! Вы двое! А ну, быстро положите их! — Это сам господин Нерком! Господин Маверик Нерком, руководитель Скотланд-Ярда! — выпалил Нипперс. — Привет! — воскликнул мистер Нерком, прикрыв рукой глаза от огня и наклонившись вперед, чтобы получить более четкое представление о говорящем. — Откуда, черт побери, вы меня знаете? И вообще, кто вы? — Не могу сказать, что помню, где и когда мы познакомились. Мистер Нипперс поспешил вспомнить знаменательную встречу пять лет назад, но обстоятельства, которые так глубоко отразились в его памяти, полностью улетучились из памяти Неркума. «Неудивительно ли встретиться вновь?» — закончил свой рассказ Нипперс. «Не могу сказать, что я вспомнил нашу встречу, но миссис Нерком точно останавливалась в Уинтон-Олд-Бриджес около четырех или пяти лет назад, так что, конечно, все возможно. Кстати, что заставило вас совершить эту внезапную атаку на нас? И что это за парни с вами? Зачем им оружие? Что-нибудь случилось? Ой, я дурак, сэр! Не доложил сразу. Конечно же, да!» Убийство только что совершено. По крайней мере, это только что обнаружилось. Хотя само злодеяние не могло быть совершено давно. С тех пор, как оно произошло, мистер Нерком, как утверждает мисс Ренфрю, которая нашла тело, сэр, и подняла тревогу, не могло пройти много времени. Поскольку бедняга, погибший джентльмен, был жив без четверти восемь, в это время мисс Ренфрю заглянула в его комнату, чтобы спросить, не желает ли он чего-нибудь, и он сказал ей «нет» и продолжил работать с графиками, так же, как обычно. «Как обычно?» — спросил клик. «Почему вы говорите «как обычно», мой друг? Был ли этот человек бухгалтером?» «Бухгалтером? Нет, сэр. Великим изобретателем. Вот кем был бедный старый джентльмен. Вы не могли о нем не слышать. Носворд, вот как его звали, сэр. Септимус Носворд из Круглого Дома». Вы могли увидеть его башню над вами, если выйти на дорогу, которая за этой рощей. Клик тут же вскочил на ноги. Что? Убит великий Септимус Носворд? Человек, который изобрел литомит? Величайший авторитет в области взрывчатых веществ в Англии? Не этот Септимус Носворд, надеюсь, конечно. Увы, именно он. Бедный старый джентльмен. Я так и думал, что это имя будет знакомо вам, сэр. Оно у всех на слуху. Да, согласился клик. Литомит известен всему свету, как и его изобретатель. Вдовец, не так ли, твердый, как гвоздь, и горький, как желчь. У него есть единственный сын, молодой повеса, который любит покутить, спутался с девушками из церковного хора, потом с дамами из мюзикхолла, и в результате его выгнали из-под родительского крова. Чудеса «Не думал, что вы знаете обо всем этом?» С удивлением пробормотал мистер Нипперс. «Но если вы сотрудник господина Неркома, значит, так и должно быть. Мне сказали, что Скотланд-Ярд знает все, сэр». «Да, иногда мы читаем газеты», — мистер Нипперс согласился клик. «Могу ли я понять ваш ответ так, что я прав в отношении сына мистера Септимуса Носворта?» «Действительно, да, сэр, именно так. По крайней мере, из того, что я слышал». Я никогда не вижу молодого джентльмена. Те вещи, о которых вы упомянули, произошли до того, как мистер Носворд устроился в этих местах, около четырех или более лет назад. У Алвуса здесь была своя лаборатория, сэр. Он построил ее на земле, которую арендовал у отца сэра Ральфа Дрогера в начале шестидесятых. И часто приходил сюда и закрывался в круглом доме целыми днями, но никогда не собирался переезжать сюда, чтобы жить» до тех пор, пока не поссорился с Гарри. Тогда приехал и возвел себе жилье рядом с круглым домом и привел мисс Ренфрю и старую Петти Дакс жить вместе с ним. — Мисс Ренфрю и старая Петти Дакс? Кто они? — Мисс Ренфрю его племянница, сэр, дочь покойной сестры. А старая Петти Дакс была поварихой. Она умерла шесть месяцев назад, и на ее место наняли госпожу Армройд. Эта дама — француженка, — Она, хотя и шире ланкаширского мужчины, и хотя я не особо доверяю ни иностранцам, ни их образу жизни, скажу так, она содержит дом в идеальном состоянии, а ее кулинария изумительна. — Я вижу, вы бывали в помещениях прислуги, мистер Нипперс, спокойно подвел итог клик, поднимая с земли свое пальто и встряхивая его, прежде чем надеть. — Я думаю, что господин Нерком... В интересах широкой общественности согласиться подключиться к этому расследованию, так как вопрос касается национальной безопасности. Думаю, нам следует незамедлительно отправиться на место трагедии. Вам следует отвезти нас туда. По дороге мы обсудим ситуацию. — Правильно, старина, — заметил Нерком, включаясь в беседу. — Нипперс, знакомьтесь, это мистер Джордж Хедленд, один из лучших моих детективов. «Скорее всего, он даст вам пару советов по раскрытию преступлений, если вы обратите внимание на то, что он говорит». Нипперс обратил внимание сразу. Мысль о том, чтобы посоветоваться с кем-либо, связанным со Скотланд-Ярдом, щекотала его душу, и в воображении он уже видел, как его имя попало в лондонские газеты, а его слава распространилась далеко за пределы его родной глуши. «Я не буду беспокоить вас по поводу деталей, мистер Нипперс», — пояснил клик. «Мне кажется, что мисс Ренфрю сможет их сообщить сама, когда я ее увижу. А пока скажите мне, сколько еще жильцов в доме, ну, кроме тех двоих, о которых вы говорили, мисс Ренфрю и кухарки миссис Армройд?» «Никого, сэр, кроме горничной Эмили и горничной Кларк. Но они обе сегодня вечером, сэр, пошли на концерт в Бити Корнерс». Подруга госпожи Армройд прислала ей два билета, но та не могла сама поехать. Ей было жаль, что билеты пропадут впустую, поэтому она отдала их горничным. Понятно. Никаких слуг мужчин вообще? Нет, сэр, они есть, но в доме не живут. Джонс, разнорабочий, приходит утром, чтобы выполнить грубую работу, вытащить или унести и тому подобное. Есть садовник и мистер Кемпер, ассистент мистера Носворта в лаборатории, сэр. Но никого из них не бывает в доме после пяти часов. Мистер Носфорд был против того, чтобы мужчины жили у него в доме. Он был очень зол после ссоры с мистером Гарри. Настолько зол, что ни разу даже не позволил мистеру Чарльзу ступить на порог. Просто потому, что он и Гарри были друзьями, что сильно расстроило мисс Ренфри, могу вам сказать. Расстроило? Этот мистер Чарльз каким-либо образом связан с мисс Ренфри? Еще как! Да, сэр, он ее молодой человек, Они сладкая парочка с самого детства, но у них никогда не было возможности жениться, потому что у мистера Чалза, мистера Чалза Драммонда, таковое его полное имя, сэр, нет ни одного шиллинга. И мисс Ренфри еще беднее. Мне сказали, что она никогда не получает ничего за то, что хранит дом своего дяди, только еду, жилье и одежду. При этом она работает как негр для него все время. Она хранит его книги и следит за работами по дому. Она все делает, но никогда не получает за это никакой благодарности, бедняжка. Мне не нравится говорить плохо о мертвых, мистер Хэдленд, но я должен сказать следующее. Редким старым скрягой был мистер Септимус Носворд. И снег зимой у него можно было выпросить, только наставив на него дуло пистолета. Но хвала Господу нашему, теперь наша девочка богата. Ого! Воскликнул Клик удивленно. «Его завещание было составлено в пользу мисс Ренфри, не так ли?» «Да». «Вот почему она обратилась к нему и мирилась с его причудами. Но он не давал ей увидеть ее молодого человека только потому, что тот и господин Гарри были друзьями и приятелями, когда были просто мальчишками в коротеньких штанишках. У старика было каменное сердце». «Так, теперь еще один вопрос». — Вы сказали, мистер Нипперс, что мисс Рэнфрю, когда обнаружила убийство, подала сигнал тревоги. — Как она это сделала? — И кому она сообщила о случившемся? — Нам. Мне и госпоже Армройд, конечно. Мы сидели на кухне и ужинали в то время. Горхом, он там тоже был, но он, конечно, не остался, дежурим там и по очереди. — Значит, Горхом констебль? — Да, мой зам, назначен шесть месяцев назад... Он только вышел, когда мисс Ренфри ворвалась и закричала об убийстве, но он услышал шум и, конечно, вернулся. Я не знаю, что я делал бы, если бы он не вернулся, потому что мисс Ренфри так и норовила рухнуть в обморок. Падала в него несколько раз. Горхем помог нам перенести ее в гостиную, где госпожа Армройд подожгла перья у нее под носом, и когда мы привели ее в чувство, все трое вышли на улицу и пошли в лабораторию. Вот когда мы впервые увидели отпечатки ног животного. Госпожа Армройт нашла их по всей клумбе, прямо под окном лаборатории. Ого! Так вот, что вы имели в виду, когда искали животное, когда задержали нас. Понимаю. Еще одно слово. Что это за зверь? Или вы не смогли опознать по следам? Нет, сэр, я не смог. Никто не смог, даже Ральф Дрогер а он может опознать любого зверя, если кто-нибудь вообще может его опознать. Сэр Ральф содержит всевозможных животных, птиц и твари в огромных клетках в парке Дрогер. Однако я могу поклясться в одном. Эти следы не были похожи ни на что известное. Я видел картину про святого Георга и дракона на стенах ратуши в Бирчемптоне, мистер Хедлин. Так вот эти следы... Больше всего напоминают лапы дракона, чешуйчатые и когтистые, как будто тварь, что оставила следы, была отчасти птицей, а отчасти зверем. И еще эти следы — добрых двенадцать дюймов в длину каждый. Да, это необычно. Они были глубокими. Глубокие, да, сэр. Животное, которое их оставило, должно было весить как минимум десять или двенадцать пудов. Увидев их, сэр, я понял, что мне с этим разбираться, поэтому я оставил Горхама отвечать за дом, позвал на помощь этих двоих и мистера Симпкинса, которые все работают в Дрогер-парке, сэр, и отправился на поиски цыган. Зачем? Потому что госпожа Армройд говорит, что видела цыгана, шлявшегося вокруг дома в сумерках, сэр, и у него была странная вещь, похожая на маску медведя в руке. — Понятно, — протянул клик, продемонстрировав одну из своих загадочных улыбок. — Все готово, мистер Неркум? — Хорошо, давайте пойдем в круглый дом и рассмотрим этот интересный случай. Долопс, оставайся там, где ты есть, и позаботься о фургоне, лошадях. Если мы будем в отъезде более пары часов, ложись спать. Мы можем отсутствовать долго или недолго. В таких делах никто ничего наперед не знает». — Есть идеи, старина, — прошептал Нерком, пока они вместе шли за Нипперсом и тремя его помощниками. — Да, очень много. — Господин Нерком, мне особенно не терпится взглянуть на эти следы и поговорить с мистером Рэнфрю. Я действительно очень хочу встретиться с этой молодой леди.